Сколько богов у кхондов? Действительно, сколько. Вопрос довольно трудный. Дело в том, что богов оказалось слишком много для одного племени. Самая главная богиня, начало всех начал, мать-земля. Лесные кхонды называют ее дыхарни Джанкири, Дойтри. Вслед за ней идет Дхорму или Бурапану, бог солнца. ни в плохих, ни в хороших качествах он богине не уступает дон грек хонды говорят дойтри с нами на земле духорму над нами в небе донгуру бог гор его символизирует пик неомгири поэтому донгуру иногда называют неомаранжа Правда, единого мнения по поводу Неомараджа не существует. Одни считают, что это бог, другие — богини. В джунглях распоряжается бог леса Хорупену. На каждом поле живут два бога — Гонги, бог воды, и Лодхи, бог плодородия. Говорят они сыновья богини Дойтри. Когда поля засевают, в честь этих богов совершается церемониальная молитва. В джунглях по дороге в деревню Курли есть странное сооружение. За низкой загородкой, сделанной из жердей, лежат камни. Около камней деревянные мечи и ружья. Камни — это пограничный бог Саундри. Он охраняет границы деревни от врагов и тигров. Деревянные мечи и ружья — его оружие. Правда, обычный кхонт вряд ли сможет защитить себя и свою деревню с помощью такого арсенала, но Саундри — бог, и ему виднее, как справиться с таким оружием. Пограничные боги есть в каждой деревне. В собой деревне властвуют другие боги и богини местного значения. На видном месте в деревне вы найдете деревянный столб. Около него приносят в жертву богине земле буйволов. А деревенским богиням и богам живность помельче, коз, свиней и кур. Рядом со столбом камни. Камни тоже боги. В Камбесе, например, местный защитник, камень-бог Котасири. В Тиагуда деревенскую богиню символизирует вертикальный камень. В деревнях лесных кхондов есть небольшие своеобразные храмы. которые называются шадары. Жрец камбеси привел меня однажды в такой шадар. Это была хижина не более пяти метров в длину и пяти в ширину. Внешне она ничем не отличалась от других. Такие же стены сделаны из жердей и крыши, покрытые соломой. Внутри хижина не делилась перегородками. Около одной из стен находился земляной круг, изображение богини Земли. Перед богиней стояли высокие сантиметров по пятнадцать горшочки, по форме напоминающие стаканы. Джанни объяснил мне, что в этих горшках зажигают огонь в честь богини. В центре хижины располагалось место для очага. Стены были покрыты росписью, красными треугольниками. Тут же висел барабан, извещавший жителей деревни о начале молитвы в честь Дойтри. Шадар в Камбесе принадлежит всему роду Вадака. Вадака Дауга Мандал – главный жрец рода. Но есть у кондов и более влиятельные духовные лица. Это жрицы. Кхонды называют их биджуни. Биджуни, по-видимому, живая реликвия матриархальных времен, когда жреческие функции выполнялись женщинами. Биджуни пользуются большим влиянием в племени. Ее устами говорит сама богиня. Обычно во время жертвоприношений Беджуни пророчествует. «Знаете, как я начинал работать с хондами сказал мне однажды Патнаек. «Вы думаете, я пошел к вождям?» Я сначала стал подлизываться к Беджуни. «Да-да, не смейтесь, именно к ней. Странно, правда? Но ведь если разобраться, фактически глава племени она». «Вы знаете, у нас есть правительственная схема работы с Кхондами. Так вот, если Биджуни скажет Кхондам не сотрудничать с правительством, завтра наша схема полетит к чертям. Но попасть сразу к Биджуни было очень трудно. Они прячут ее от чужих, берегут ее. Ну а мне можно с ней встретиться?» Патнаик задумчиво почесал в затылке. «Попробуем что-нибудь сделать». Я тоже хотела подлизаться к Биджуни. но это казалось действительно трудно. Она жила в деревне Мунигуда, и каждый раз, когда я появлялась там, Беджуни охватывал трудовой раж. Она удалялась на свое поле в самые неожиданные для работы часы. Жители деревни проявляли странную неосведомленность о местонахождении этого заколдованного поля. Наконец, Джанни Курли в день моего отъезда сказал, «Беджуни просила тебя прийти к ней через два дня». Но у меня не было этих двух дней. Ну а сколько все-таки богов у кхондов? Оказалось, восемьдесят четыре. Поклоняются не только богам, но и тотему своего рода, животное, именем которого назван род, неприкосновенно. Рядом с деревней Тиагуда в джунглях живет огромный удав. Он агрессивен, нахален и любит хорошо поесть. Удав утаскивает свиней и коз. Несколько раз он нападал на людей. Но жители деревни не смеют его трогать, удав их тотем. От него зависит урожай, благоприятная погода, здоровье жителей деревни. Между индуизмом и племенной религией кхондов существует тесная связь. Кхонда уверена, например, что индусская богиня Дурга к кхондского происхождения. Они поклоняются ей, немало не смущаясь тем обстоятельствам, что Дурга находится в индусском храме. Религиозные праздники хондов нередко носят полуиндуский характер. Когда-то Бисимкатак был центром человеческих жертвоприношений. Но с тех пор, как вместо людей в жертву стали приносить буйволов, появился один из крупнейших праздников лесных хондов — Джуру. что значит хватай рви каждый год в дни джура донгре конды спускаются с гор в бисемкатак жертвоприношения совершаются перед четырьмя богинями неомараджу тхакурани другой и маркамой или маркуной эти богини обитают в индусских храмах в честь каждой из них жители определенных деревень кхондов приносят в жертву буйволов В ритуале перед Неомараджу участвуют деревни: Качарла, Пенда, Барегуда, Джойлангу, Бандили, Керандигуда, Кудугугума, Балапай, Рангуамбо, Моханкупи. Жертву тхакурани приносят: Койланпота, Пхаляпадора Сокота, Голгола, Дурге, Камбеси, Собди, Кхожили, Чуагамма, Готола, Роданго. Маркуни, Курли, Мандабали, Хутеси, Хомди Джоли, Гандили, Баттигама, Джангаджоди. На этот праздник собираются сотни лесных кхондов. Женщины в самой церемонии не участвуют. Они появляются к ее концу. Для исполнения ритуала назначаются четыре джани. Буйвол вводится в храм и ставится перед изображением соответствующей богини. Пока джани совершают пуджу и готовят буйвола к жертвоприношению, остальные в это время пьют пальмовое вино, поют и танцуют. Джани... Мажет лоб буйволу сандаловой пастой и выталкивает его из храма в толпу кхондов. Кхонды нападают на животное с топорами, ножами и так далее. Каждый стремится получить кусок мяса, пока буйвол еще жив. Лучшая часть добычи достается молодым и сильным. Старики сдирают мясо с уже убитого животного. Во время этой церемонии побоища кхонды бывают крайне возбуждены и нередко начинаются драки, сведения старых счетов и так далее. Когда основная часть церемонии кончена, с гор спускаются женщины, они приносят еду и питье, боевой пыл хондов быстро угасает, и все мирно располагаются под тенистыми деревьями, которых много в окрестностях Бисемкатака. поселок в эти дни напоминает петрыый цыганский табор, повсюду разводятся костры сине дым плывет полощине женщины готовят мясо жертвенных буйволов мужчины пьют пальмовое вино и танцуют к ночи племя снимается и уходит в свои горные деревушки многие из них спустятся сюда только через год буйволы приносят в жертву и богини земле во время праздникамеря его отмечают в месяце Маг, в январе. Вслед за Мерия наступает праздник Чойта-Бордо. Главная церемония праздника — Бихан-Пуджа, или молитва о семенах. В молитве участвуют только мужчины, и лишь Биджуни пользуются исключительным правом присутствия. Во время Пуджи приносят в жертву петуха. В месяце Сарабан, августе, приходит праздник Мандио королевы раги, срабан, месяц дождливого сезона. Над горами нависают тяжелые тучи, почва в джунглях становится сырой и топкой. С утра под непрерывным дождем кхонды идут на поля, где всходы раги набирают силу. Они просят богов полей дать им много раги и задабривают их жертвенными петухами. А потом вся деревня приносит богине Неомараджу Буйвола. Богине бывает довольна, кхонды тоже, потому что в этот день в каждом доме есть мясо. Жертвоприношение следует за жертвоприношением. Режут буйволов, свиней, коз, кур. В деревнях лесных хондов живности почти не осталось, ее приходится выменивать, платить последние гроши. а боги и богини требуют новых жертв. Слишком много богов и богинь на дно племя.